голова двадцатая. Обозначила я своё присутствие. Мне хотелось покраснеть и извиняясь выйти, но я же изображала мужчину, мужчину такое смущать не должно, наверное. Барон Дарион полностью развернулся ко мне, демонстрируя мощные мышцы груди и выпуклости кубиков на животе. Я как-то считала, что драконьи плотные кости и мышцы позволит мне и медведя оборотня заломать в случае чего, но что-то сейчас меня посетили в этом сомнении. Я запрокинула голову, чтобы смотреть Бариону только в лицо, и сообщила: "Я хочу потренироваться во владении оружием". Я похлопала по висевшему на Талии уруми. Барон Дарион так тяжко вздохнул, что я сразу догадалась: будут возражения, так что сразу закрыла дверь. а он наложил звукоизоляционный купол. «У тебя слишком женская пластика». Тихо проворчал барон, направляясь к лежащей на диване одежде. Он натянул простую рубашку, прикрывшую его огромные мышцы. «Не знаю, вид мужчин так на тебя сказывается или что, но тебе следует быть внимательнее». «Неправда, ничто на мне не сказывается». Мужчина не стал бы так с оглаживанием хлопать оружие. Хален гладил оружие. Морщись, барон Дарион снова взялся причёсывать волосы. Не так. У тебя пластика слишком женственная. Это трудно объяснить. Это в движении кистей и плеч, в сочетании этого с выражением лица. Да, бывают трепетные мужчины, но они мужчины, и мне надо никого обманывать. Тебе же надо быть грубее, двигаться реще. А рядом с Селором ты совсем расслабляешься. «Я видел, как вы ходите от телепортационной площадки, как вчера шли к башне порядка. Тебя от разоблачения спасает только то, что Элор идет чуть впереди, а кости твоего таза изменены, что в итоге влияет на походку». Он говорил о щеке моей заливало румянцем. «Это было, во-первых». Безжалостно продолжил барон Дорион. «А во-вторых, ты действительно собираешься начать тренировку сразу работой с Уруми?» Э-э, <связывание> я понимала, что в вопросе кроется подвох, но не догадывалась в чём. Это призванное оружие, оно довольно лояльно и не должно меня поранить, в отличие от обычного. Барон Дерион только глаза закатил. Что? обречённо уточнила я. Уруми сложнейшее в технике использования оружие. Даже призванное оно крайне травмоопасно. Сколько в твоём Уруми сейчас лезвий? «Три. Как же тяжело с неучими и девчонками!» — пробормотал барон Дорион и покачал головой. «Да я существу с нулевым опытом обращения, даже однолезвийное бы не дал». «Давайте тогда с обычным мечом!» — покорно согласилась я. «Я в этом деле не разбираюсь, как скажете, так и будет». «То есть я должен стать твоим наставником?» — уточнил барон Дорион. «Да, конечно». Я кивнула. «А как же иначе?» Расмеявшись, барон Дарион выпустил из пальца в гребень, но тот так и остался торчать в его кудрявой гриве. Драконы. Барон Дарион от смеха тряс головой. Какие же вы драконы удивительно наглые. Есть такое, я пожала плечами, но лично у меня нет выбора. Барон перестал смеяться. Как раз у тебя выбор есть. Ты ведь можешь сидеть тихо. И изображать мужчину до конца своих дней не хочу. А на должности секретаря принца Элоренера вряд ли задержусь надолго. Мне нужно сдать экзамен на следователя ИСБ». «Что, Элор догадывается, кто ты на самом деле?» «Вроде нет. Проблема в младшем принце». «А-а-а, Аарен». Барон Дорион неожиданно тепло улыбнулся. «Всеобщий любимчик не оценил появление конкурента». Но я ему не конкурент. Это всего лишь следствие твоего обмана. Я опустила взгляд. На верника с принцем Илоренором происходило то же, что с лейтенантом Зинором. Он улавливал мою женскую сущность и потому инстинктивно относился мягче, чем к любому другому чужому дракону мужского пола. А принц Арендар это чувствовал, как обычно острее чувствуют дети, и ревновал. Если бы он видел во мне девушку, он бы воспринимал всё иначе. Но он видел во мне конкурента и нового толка, соперника по дружеским играм, мужским посиделкам. Мне нужно скорее сдать квалификационный экзамен на следователя, заключила я. Это старший принц мог бы быть со мной потенциальной парой, и к тому должны относиться хорошо. Но принц Арендер рождён другой матерью. «Для него мой запах не так привлекателен, и он на меня уже слишком обижен, чтобы воспринимать нормально». Барон Дорион вздохнул и снова запустил гребень в волосы. «Зачем вы расчесываетесь, если можно магии быстро привести волосы в порядок?» «Это мой обед», — вздохнул Дорион. «Еще четыре с половиной года с гребнем учится». «Может, я помогу?» Я неопределенно взмахнула рукой. А вы в благодарности дадите мне пару советов по тренировкам? Я бы посоветовал тебе не заниматься ерундой. Не для тебя это. Императрица Ланабет боевой маг. Она была лучшей выпускницей академии, поступила на службу к гвардейцам, а у императорских гвардейцев довольно высокие стандарты, даже для видящих. Почему я не могу стать боевым магом? Потому что она готовилась к этому с детства, пока ты копалась в чужих сознаниях. Она бегала, прыгала и рубилась на полигоне. Она быстрая, ловкая и смертоносная. Даже медведя оборотней заламывала в спаррингах. По ней не скажешь. Ей шрамы мага вывели, она училась вести себя женственно у Фрейлин. Но поверь, Ланабет опасна. Сама по себе, как избранная дракона, как маг. Ты бы с ней не справилась, хотя ты чистокровная драконица. Потерев нос, я кивнула. Да, я поздно начинаю, но у драконов долгая жизнь. Я могу взять нужную высоту упорством. Сможешь ли? Барон Дарион выдернул из пряди гребешок. Смогу, кивнула я. Если бы он посмотрел на тренировки, которые мне устраивали дедушка и отец, он бы понял, что упорство мне не занимать. Ну хорошо. Только потом не жалуйся. И если захочешь всё прекратить, Не стесняйся об этом попросить. Ты менталист, у тебя иные способности и иная сфера деятельности, а ты хочешь пойти против природы и своих данных. Он подошёл ко мне совсем близко, такой огромный, в полторы меня, что захотелось отступить. Но я же собиралась учиться на боевого мага, а для них одна из важнейших характеристик смелость и умение подавлять рефлекторный страх. А теперь приведи в порядок мои волосы. Я щёлкнула пальцами, и этот привычный жест активировал в мыслях цепочку рефлекторных действий. Моя магия выплеснулась из источника, заискрила на щитах барона Дариона серебром, но вплелась в его косы, распутывая колтуны, укладывая пряди, эффектно раскладывая их по плечам. Барон хлопнул в ладоши, и перед ним возникло зеркало. Я похожа на девчонку. Возмущённо заявил он и снова схватился за гребень, чуть сорастрипал волосы, придирчиво осмотрел. Вот так. Вот так, да. Ну, пошли, горе моё. Для тренировок мы спустились в подземный зал с многочисленными магическими печатями на стенах, полу и потолке. Как объяснил барон Дарион, сначала мне следовало научиться сражаться в естественном состоянии, и только потом отрабатывать удары со изменёнными под мужскую фигуру костями и суставами. Иначе я рискую серьёзно травмироваться, а придворному целителю меня показывать нельзя. Уромя мне пришлось снять, но взамен я не получила даже обычного меча. Порежешься ещё. Варчливо объяснила своё решение барон Дарион и вручил мне деревянный меч. Так даже лучше, решила я. и дальше надеялась на помощь ментальной силы. Можно же считывать эмоции противника и так предугадывать удары. Но и тут меня ждало разочарование. Барон Дарион призвал каменного голема, и голем этот был не прямо управляемый, а с вложенной системой поведения. То есть по эмоциям барона Дариона его было не отследить. Барон поправил положение моих ног, тела и рук. посоветовал не сильно напрягать мышцы, иначе это сработает против меня, и уселся в углу. Его голем, вооружённый деревянным мечом в чехле из пуха и кожи, поклонился мне, а потом началось. Избиение меня началось. Голем двигался не слишком быстро, но даже этого хватало, чтобы я терялась, не знала, куда переставлять ноги, а после нескольких мощных ударов по рукам, плечам, рёбрам и бёдрам Могла думать лишь о том, как увернуться от ужасного меча. Мой собственный меч от попыток блокировать удары выворачивался из рук. Вибрации отзывались болью в суставах. Барон Дарион в углу тяжко вздыхал, прикрывал лицо ладонью и давал советы, которые я никак не могла использовать. Это даже хуже, чем я мог представить. Арен и то справляется с этим големом. Мне оставалось только поздравить принца Арендера с его успехами в боевых искусствах. Места ударов сотнили, дыхания мне не хватало, да и дышать глубоко было больно после тычка в рёбра. Будь это просто синяки, то боль быстрее бы отступала, так что, судя по ощущениям, там минимум трещина. Подойдя ко мне, барон Дарион снова заставил меня встать в стойку и увереннее перехватить меч. День да не вцепляйся ты в него. Твои суставы должны действовать свободно, пружинить. Не принимай удары в лоб, старайся гасить их, ведь высокоуровневые вампиры так же сильны, как драконы. На обычное своё преимущество в силе не рассчитывай. Да знаю я, что придётся нелегко. Я шмыгнула носом и глубоко вдохнула, не взирая на боль. Я научусь, просто надо освоиться. Я очень боюсь, когда он размахивает оружием. Ну, это естественное поведение в бою. Подумав, барон вытащил меч из моих рук. Похоже, он тебе только мешает, потому что ты не умеешь им пользоваться. Поработай над уклонением, над своим страхом перед ударом. Может, лучше с мечом? Нет, учись уклоняться. Надеюсь, хотя бы это ты сможешь. От злости у меня перехватило дыхание, а на глаза навернулись слёзы. Дома меня всегда считали талантливой Гордились и моей ментальной силой, и голосом, и умением с ними обращаться, кроме нескольких элементов самого высокоуровневого мастерства. Меня хвалили, мне пророчили великое будущее, а теперь теперь я бездарная ученица. Это так непривычно, обидно и больно в буквальном смысле. Перерыв закончен. Барон Дэрион отступил, и его голем тут же пришёл в движение. Я отскочила назад, И ещё. И ещё. Пока не налетело спиной на стену, голем со всей силы замахнулся, я зажмурилась, вжимаясь в камень, но меч лишь про свистел у моего горла, не задев. "Старайся", попросил барон Дарион. "Просто старайся и немного думай о том, что тебя окружает". Легко ему говорить. Он-то это всё прошёл давно, успел позабыть, каково быть такой неумехой. А может у него сразу всё легко получалось, как и у меня с менталистикой. Я должна стараться, напомнила я себе. Не думать о постороннем, а тренироваться. Глубоко вздохнув, я отступила от стены. Голем провожал меня, разворачивая плоскую голову без глаз в мою сторону, а потом напал. Я отскочила опять к стене, опомнилась, присела, нырнула в противоположную сторону. Пока вставала, схлопотала шлепок мечом по ягодицам, отбежала подальше, отскочила от очередного удара. Крылья открывать боялась, удар меча мог их сломать. "Стой напротив и просто уклоняйся от ударов", посоветовал барон Дарион. У меня на это не хватило смелости, и я носилась по огромному залу словно перепуганный зверёк, а голем неспешно бегал, бегал за мной и махал мечом. Барон Дарион не выжимал из него все возможности, не принуждал к изящным трюкам, какими могли похвастаться молниеносные вампиры. Но даже стычка с каменным увольнем в конце концов закончилась выбитыми зубами, треснувшей скулой, разбитым носом. И всё это из-за одного скользящего удара, который я пропустила, на миг потеряв равновесие, когда пятка провалилась в барельеф магического символа на полу. Я покатилась по плитам, разбрызгивая кровь и подвывая. И лицо, и все тело болело от полученных ранее ударов. Подбежавший ко мне барон Дорион пытался отвести мои руки от лица. «Ну покажи, покажи, я могу помочь». Но я ничего не видела запрыгающими перед глазами искрами, не соображала из-за боли и отчаянно отбивалась. Барон Дорион пытался наложить какие-то заклинания, но они отскакивали от моих щитов. "Ду «Да успокойся ты", рявкнул барон Дарион и схватил меня за плечи. "Успокойся". Он был даже больше своего голема. Я дрожала, глядя в его глаза с огромными тёмными радужками. Во рту было солоно от крови, она текла по подбородку, прижатым ладоньем капала на грудь. "Вот так", барон кивнул. "А теперь осторожно убери руки от лица". И позволь мне помочь. Ничего страшного ведь не случилось. Ты дракон, у вас регенерация ошеломительная. Сейчас всё подлечим и будешь как новенькое. Только сейчас я заметила, что у него слегка подрагивают руки. Мысленно я задалась вопросом: умеет ли он лечить? Потом поняла, что да, умеет. Все боевые маги немного умеют, а он Его целебная магия полилась на меня словно мягкая прохладная вода. "Приподними щиты", глухо попросил он, "мне не пробиться". Ошалела, глядя на него, пытаясь не подвывать, я размокнула щиты, и тогда целебная магия ослепила и оглушила меня, а не менее изгоняла из лица боль. Барон Дэрион согнул, и над нашими лицами вспыхнула яркая сфера света. Барон внимательно осматривал моё лицо, трогал громадными пальцами, сдвигал кончик носа, приоткрывал рот. У тебя слишком хрупкие кости. Мне хотелось сказать, что это меч у его голима слишком твёрдый, но в чём-то он прав. Драконьи зубы не должны так просто крошиться от деревяшки. Меня сковало холодом, а сердце ухнуло куда-то вниз. Может и из-за того, что утеряна связь со своей истинной сущностью, я стала слабее. Возможно, тебе стоит меньше времени проводить в изменённом состоянии, рассуждал барон Дарион, вынимая острые осколки из моего рта. Или лучше питаться, или проверить здоровье. В общем, я советую тебе озаботиться этим вопросом. Он показал мне несколько белых обломков с острыми гранями. Какое питаться лучше? Мне ещё дня 3 с такими прорехами придётся голодать в ожидании, когда повреждённые зубы сменятся, и это в лучшем случае. Когда несколько часов спустя я выбралась из подземелья на свет солнца, состояние и вид у меня были, мягко говоря, не самые лучшие. Хотя магией я очистилась от следов крови, а природная регенерация из заклинания "Барона Дариона" вытравили синяки. Больше всего меня донимала внезапно накатившая усталость. Она была хуже боли в треснувших костях. Возможно, оборон прав, и мне стоило озаботиться здоровьем. Я встревоженно оглядела сад в поисках младшего принца. Барон Дорион наблюдал за мной. «Что такое?» — спросил заинтересованно. «Принц Арендар», — пояснила я не очень внятно. Острые кусочки зубов мешали и расправила крылья. Попроси императрицу о помощи. Ланабет может его угомонить. Одна она и может. Что-то у неё не очень получается, потому что остальные ему потакают. Он умеет быть очень милым, а императрица слишком занята происходящим в стране. Но ты можешь добиться, чтобы она построила и императора, и Лора, и Арена. Может, она и могла так сделать, только мне не хотелось лишний раз напоминать ей о себе. Ей-то проще меня отсюда выселить, чем с мелким дракончиком сражаться. Впрочем, ещё одно пробуждение под взглядом золотистых глаз, и я сама буду молить отпустить меня отсюда скорее. Тебя проводить? уточнил барон Дарион, сомнением оглядывая мои медленно двигающиеся крылья. Мотнув головой, я поднялась над землёй. Меня слегка повело в сторону, в голове зазвенело, но я рванула вперёд. И выровнялась, полетела над дорожкой, продолжая смотреть по сторонам. На крыльце башни старшего принца я приземлилась, воровато огляделась и скользнула внутрь. В холле прислушалась. Любовница принца и Лоренора о чём-то переговаривались наверху, но его не было слышно. Я прислушалась внимательнее, пытаясь разобрать, что они там обсуждали, но голоса звучали слишком невнятно. Сложив крылья, подошла к лестнице, поднялась на этаж, почти добралась до третьего. Острая грань зуба царапнула язык, и только тогда я осознала, что слишком напряжена. И вообще, не мое дело, что там говорят женщины-принца. Я отсюда сбежать собиралась как можно скорее. Резко обернувшись, я почти налетела на стоявшего прямо за спиной принца и Лоренера, отскочила, запнулась о ступеньку и рухнула на лестницу. Боль отдалась во всём теле, в каждый треснувший кости. Кровь залила мой рот. Опять эти проклятые зубы. Надо вырвать разбитые, а не ждать, когда они сами выпадут. Пусть новые растут. Принц Лореннер склонился надо мной, его ноздри трепетали, глаза почернели абсолютно, а в рыжих волосах заплясали искры. Почему? «От тебя пахнет кровью», — пророкотал он. Я сглотнула, избавляясь от мерзкого металлического привкуса. Паника затопила мое сознание, боль еще дергала тело, я слабо отмахнулась, пытаясь отвлечь принца и Лоренера от себя и придумывая объяснение. Хален — боевой маг, его не могли так поколотить на простейшей тренировке. «Что случилось?» Голос принца и Лоренера перешел в рык. Он склонился еще ниже, уперся ладонями в ступине, его лицо оказалось прямо напротив моего, а колено коснулось бедра. Отведя в сторону ноги, я судорожно пыталась придумать объяснение, а сердце стучало все быстрее и быстрее. Мне должно было стать хуже, но я вдыхала воздух, смешанный с пряно-хищным ароматом принца и Лоренера, Дыхание учащалось, и боль постепенно смягчалась, сменяясь лихорадочным беспокойством. «Ты можешь ответить на вопрос?» — глухо спросил принц и Лоренер. «Я не знала, что ответить, и не знала, как выбраться из-под него, но знала, что надо сделать это быстрее, потому что я забыла заново нанести изменяющий женский запах вещество, и потому что близость принца и Лоренера одуряла». Мне опять хотелось прижаться к нему и попросить защиты и утешения.